Глава восьмая Боги, сегодня просто не мой день Арахна! Как та суперстрашная Фейри с миллиардом глаз, которая любит заманивать людей в паутину? Та жуткая каннибалка — Это Арахно! Принцесса Сура кивает, и мое сердце уходит в пятки. Но Как она окажется на ее острове? Он не смог бы пройти через барьер. Я использовала свою силу, чтобы создать проход через барьер. Он попросил меня об этом, — объясняет она. Проход маленький на одного человека и хорошо спрятан, но он есть. Я подробно расспрашиваю, где именно на острове находится тайное убежище Белрена. Убедившись, что смогу его найти, я собираюсь уходить. «Хорошо, я пойду и найду его. Не волнуйтесь, я справлюсь». На лице принцессы появляется вымученная улыбка. «Как ты нашла меня?» — спрашивает она, доедая хлеб. «Вообще-то я искала своих ребят», — признаюсь я, чувствуя себя немного виноватой. «Я не знаю, где мои генфины, и я не видела окота с тех пор, как вы отправили его на задание». Насчет этого в коридоре раздается шум, и принцесса прерывается на полуслове. «Стражи проводят стандартный обход», — торопливо шепчет она и снова хватает меня за руку, словно не хочет, чтобы я оставляла ее, но я мягко отстраняюсь. «Я найду Белрена, не переживайте!» Я коротко киваю, а затем становлюсь невидимкой. Пролетаю мимо стража, который поднимается по лестнице, и возвращаюсь во дворец. Я миную стены дворца, но останавливаюсь в одной из комнат. Зависнув в воздухе, я дважды оборачиваюсь, а затем и вовсе замираю от увиденного. «А кот? Он здесь!» Он здесь, в дворцовой спальне, сидит в кресле, свесив голову и положив локти на бедра. Я подлетаю ближе, настолько удивленная тем, что нашла его, что чуть не задыхаюсь от радости. Я так сильно по нему скучала, что мне больно. Он вскидывает голову при моем приближении, и я удивленно вздрагиваю, а затем замечаю, что что-то очень-очень не так. Его ярко-красный не немыт и растрепан, а ведь обычно волосы окота гладкие и спадают на одну сторону. Окот вскакивает на ноги и принимается вышагивать по комнате, словно бык в загоне, который только и ждет, чтобы наброситься на кого-то. И, как ни странно, вышагивает акот вокруг меня. Все это время на его лице возникает то совершенная безразличность, то абсолютный гнев. Явно расстроенный чем-то, он дергает головой и хватается за ярко-красные волосы. Пока он мечется туда-сюда, я могу осмотреть комнату. В ней царит беспорядок. Одеяло разбросаны и скомканы, свисают наполовину на пол, фонари опрокинуты, их стекла лежат крошкой на полу. А кот непрестанно шагает и шагает, и я непроизвольно отлетаю от него все дальше. Я упираюсь спиной в стол, но одним движением а кот бросается вперед, протягивает обе руки и бросает стол через всю комнату. Я вздрагиваю, когда стол пролетает сквозь меня, и смотрю, как он разбивается о стену и падает на пол». Я оглядываюсь на Акота, широко раскрыв глаза. Что-то серьезно не так, и я не могу ждать, и хочу успокоить его. Я становлюсь видимой и делаю неуверенный шаг вперед. «Акот!» — тихо зову его я. Сначала он меня не слышит, только бубнит себе под нос, но я не могу разобрать, что именно. Я делаю еще один осторожный шаг вперед. кот Снова зову я. Он застывает на месте и дергает головой. Я задыхаюсь при виде глубоких фиолетовых кругов под его глазами. В его глазах почти незаметны красные радужки, зрачки затопили их целиком, а белки налились кровью, а выражение лица совсем не такое, как обычно. Что случилось с моим нежным великаном? Какое-то время мы просто смотрим друг на друга, ни один из нас не двигается. А кот так ужасно выглядит, что у меня наворачиваются слезы. Я так хочу свернуться калачиком в его больших руках и вдохнуть его запах. «А кот, ты в порядке?» — спрашиваю я. Мой голос едва громче шепота. Я улыбаюсь ему, но нижняя губа слегка дрожит. «Почему он не двигается?» «Почему ничего не говорит?» Но тут словно разрушаются чары, и в следующее мгновение он уже бросается ко мне. Мое сердце ускоряет темп, отчаянно желая нашего воссоединения. Моя улыбка становится шире, пока он пересекает комнату. А кот оказывается рядом и берет меня за руки. Но вместо того, чтобы притянуть к себе и устроить на своей груди, Он неожиданно прижимает меня к стене. Я удивленно вскрикиваю, ударяясь головой о твердый камень. Я смотрю на Акота с удивлением. На лице неприкрытый шок. Его глаза наполняются чернотой, а лицо перекошено ненавистью. Меня переполняют одновременно изумление и страх. кот что... Он хватает меня за шею, и мои слова застревают в горле. А кот делает это совсем не так любовно, как делал раньше. Нет, теперь его хватка вовсе не нежная. Он жесток, и меня охватывает паника, пока он пережимает мне трахею. Но я продолжаю ждать. Жду, когда этот кошмар закончится. Жду, когда он выберется из водоворота безумия, потому что я не понимаю, что, черт возьми, происходит. Но когда мое зрение начинает тускнеть, а кот пальцем перекрывает мне кислород, приходит тошнотворное осознание того, что я ошибалась на его счет. Он сказал, что он получил задание от принцессы, Принцессу посадили в тюрьму, но а кот здесь, во дворце, пытается задушить меня. Я произношу, пожалуйста, одними губами, потому что кроме хриплого выдоха ничего больше не может вырваться из моего рта. Я молю одними глазами, слезы катятся по щекам, а кот не уступает. Наоборот, его хватка становится крепче. Начиная терять сознание, я, наконец, признаю, что все происходит на самом деле и не является какой-то больной шуткой. Я снова оказываюсь в завесе, его тело налетает на стену, где только что была я, а я сама падаю на пол, делая фальшивые вдохи своими ненастоящими легкими. Я оказываюсь в недосягаемости и зависаю над кроватью с балдахином на самом верху перил, прежде чем снова появиться в физическом измерении. Я делаю несколько настоящих рваных вдохов, несмотря на боль в горле. «А кот!» — хриплю я. «Это я, твоя пара!» Никогда в жизни я так сильно не хотела услышать слова «возлюбленная моя». Но он не приходит в себя. «Нет, он просто смеется надо мной с таким выражением, которого я никогда раньше не видела на его лице. По крайней мере, не в мою сторону. Он идет вперед, хватается за перила, на которых я стою, и с силой ломает их пополам, сбивая меня на пол. У меня всего пара секунд, чтобы среагировать». К несчастью, я не становлюсь невидимой. Вместо этого я лишь вскрикиваю и падаю на пол, больно ударяясь плечом. Я едва успеваю перевернуться, прежде чем а кот снова настигает меня. Он поднимает меня на ноги, больно держа за руку. "А кот, просто поговори со мной", умоляю я. "Объясни, почему ты это делаешь? Я не понимаю". Я в смятении, эмоции зашкаливают, а кот любит меня. Я чувствовала это каждый раз, когда он смотрел на меня. Он не мог притворяться, верно? Он не обращает на мои слова никакого внимания и тянет меня к двери, больно впиваясь пальцами в кожу. «Купидон, враг!» Я качаю головой, желая, чтобы это движение прояснило ту чушь, которую он произносит. Значит, ты просто врал все это время? Надломленно спрашиваю я. Я чувствую, как по щекам бегут горячие слезы, но не замечаю, что плачу. Я слишком потрясена, как будто мозг все еще отказывается верить в то, что окот предал меня. Окот, который сейчас тащит меня по коридору к принцу, это не тот окот, который обнимал меня и гладил по волосам. Я просто не могу уложить это все в голове, и все же связь пары, которую я чувствую, не оставляет сомнений. Это действительно мой окот. Он не отвечает, только продолжает тянуть меня вперед. Окот, если принц угрожает тебе или что-то еще, просто скажи мне, позволь мне помочь. Мгновенно сбоку от меня в клубке розового дыма появляется лекс. Ее лицо озаряет широкая отзывчивая улыбка, пока она не замечает меня. И тогда улыбка быстро гаснет. Мадам Купидон Эмили. А кот набрасывается на мою помощницу и хватает ее за горло. А кот! Нет! Я пытаюсь отцепить его от Лекс, но, конечно, грёбаный ламашту слишком силен. Лекс, стань невидимой сейчас же! «Приказываю я. И вот она исчезает, а кулаки окота ловят лишь воздух. кот с яростью поворачивается ко мне, но прежде чем он успевает схватить меня снова, я становлюсь невидимой. Лекс с широко раскрытыми от удивления глазами оказывается рядом со мной». Мы обе смотрим, как окот разочарованно кричит и бьет кулаком по стене с такой силой, что куски камня летят на пол. Когда подбегают дворцовые стражи, я разворачиваюсь и улетаю сквозь стены, покидая дворец так быстро, как только может мое нематериальное тело. На протяжении десятилетий я наблюдала, как сердца людей разбиваются на миллион кусочков, Еще одна из обязанностей Купидона. Не бывает любви без вероятности, что все пойдет не так. В течение многих лет я пыталась собрать сердца по кусочкам. Иногда мне это удавалось. Иногда нет. А порой мне приходилось смотреть, как самые прекрасные из людей страдают самым ужасным образом. Я смотрела, как они плачут, кричат или замыкаются в себе. И мне было неприятно, что я имею отношение к их страданиям из-за потерянной любви, но я никогда не знала, каково чувствовать это на самом деле. Но сейчас поняла, в этот самый момент. Иронично, правда? Я Купидон, и мое сердце только что разбили.